Глава шестая. Как бригадир побывал в Минске. Сегодня, друзья мои, мне хочется глотнуть чего-нибудь покрепче. Я, пожалуй, выпью бургундского вместо Бордо. А все потому, что мое сердце, сердце старого солдата, не на месте. Просто диву д а е ь с я как незаметно подкрадывается старость. Не думаешь, не гадаешь. Душа все так же молодая, и не чувствуешь, как разрушается и дряхлеет тело. Но наступает день, когда понимаешь, это когда вдруг, как блеск разящего клинка, осеняет прозрение и видишь, каким ты был и каким стал. Да, да. Сегодня со мной это случилось, и я выпью бургундского, белого бургундского, о н т р а ш е Месье, я ваш должник. Все это произошло сегодня утром на марсовом поле. Простите, друзья старика, за то, что он изливает вам свои горести. Ведь вы были на смотру. Правда, великолепно. Я был на местах, отведенных для ветеранов, кавалеров, почетных о р д е н о в Ленточка у меня на груди служила мне пропуском, а крест я храню дома в кожаном кошельке. Нам оказали честь отвели место там, где войска проходят церемониальным маршем. А справа от нас был император и кареты придворных. Я, бог, весь сколько лет не ходил на смотры, потому что многого не одобряю. Не одобряю красные ритузы пехотинцев. Раньше пехота сражалась в белых ритузах, а красные должна носить кавалерия. Та выгляде они п р и с в о я т еще и наши кивера и шпоры. Если б я показался на смотру, все решили бы, что я и Тенжерар примирился с этим. Вот я и сидел дома. Но сейчас идет Крымская война, это меняет дело. Люди отправляются в бой и не мне сидеть дома, когда собираются храбрецы. ч е с т н о е с л о в о они недурно маршировали эти пехотенцы, хоть рост и не тот, но крепкие ребята и выправка отличная. Когда они проходили мимо меня, я обнажил голову, а потом двинулась артиллерия, добрые пушки, лошади и люди тоже неплохие. Я обнажил голову. Дальше пошли саперы, перед ними я тоже снял шляпу. Нет на свете людей храбрее саперов, а там кавалерия, уланы, кирасиры, егеря, спаги. Спаги кавалеристы из французской колониальной Африки. Я снимал шляпу перед всеми, кроме спаги. У императора их не было. Но как вы думаете, кто ехал в самом конце? Гусарская бригада в боевом строю. Ах, друзья мои, какая к р а с а гордость, слава, великолепие, блеск, грохот подков и звяканье уздечек, р а з в и в а ю щ и е с я гривы, благородные лица, облако пыли и колыхание стальных сабель. Сердце мое стучало, как барабан, когда они проезжали мимо меня. А самым последним проскакал мой собственный полк. Я увидел серебристо-черные доломаны. Чепраки из леопардовых шкур и словно сбросил с себя бремя лет увидел своих удальцов, которые м ч а л и с ь за своим молодым полковником на добрых конях во в с е м б л е с к и молодости и силы сорок лет назад. Я поднял трость. Шарже, en avant, vive l'empereur! В атаку вперед! Да здравствует император! Это прошлое в з ы в а л о к настоящему. Но боже, какой у меня был тонкий пескявый голос! Неужели это его слышала вся наша непобедимая бригада? А рука едва могла поднять трость. Неужели это те стальные, несокрушимые м у с к у л ы которым не было равных в могучей армии Наполеона? Мне улыбались, меня приветствовали. Император засмеялся и кивнул, но я видел все вокруг, как в туманном сне, а явью были мои восемьсот павших гусары прежний Этьен, которого давным давно уже нет. Но довольно, храбрец должен встретить старость так же, как встречал казаков и улан, и все же иногда Манроше лучше, чем Бурдо.